Глава 25. Прорыв. Я чувствовал, как тело императора насыщается силой. Она текла ото всюду, проникая сквозь стены, двери и даже меня. Эманации и потоки сгущались всё больше и больше, а камни только усиливали этот эффект. Император забирал всё, что можно было забрать. Он провёл без сил слишком много времени, и теперь ходил исправить это досадное упущение. В воздухе стали проявляться нити силы, искрящиеся и белые, словно их накалили на огне. Я зачарованно смотрел на это и мог только дивиться. Принимать такой объём мощи сможет не каждый. Думаю, вообще вряд ли кто-то сможет, кроме императора. Вот уж действительно, самый первый во всей империи. Я сотру их в порошок, прошептал Алексей Иванович, распрямляя плечи, становясь словно бы выше. Они исполна ответят за свои злодеяния. Нам пора уходить, осторожно ответил я, кивнув в сторону двери. Император двинул на выход, я последовал за ним. Мы шли ничего не боясь, в открытую. Хотя я и предлагал своему спутнику защиту, но он лишь отмахнулся. Единственный барьер, который его сдерживал, был отброшен, и император готов был крушить всё на своём пути. Первым не посчастливилось попасться нам на дороге двум охранникам. Увидев императора, они опешили. У них был шанс спастись, если бы они рванули на вытёк прямо сейчас, но они этого не сделали. Вместо этого попытались схватиться за автоматы, и тут же за это поплатились. Император лишь повёл рукой, и охранников швырнуло в стену. Страшная сила в одно мгновение превратила их в крововленные тела. Бросок оказался мощным. Вторым, кто испытал гнев его величества, стал целый отряд. Видимо, сигнал тревоги поступил в охрану, и они теперь всеми силами пытались остановить беглеца. Однако же не смогли сделать и выстрела. Так все было молниеносно. Предатели! Гартанн нахеркряпал император, превращая отрывок в отбивную. Неведомая сила, которой пользовался император, молола сектантов в кашу. Жуткая чавка не разносилась по коридору, и я не в силах смотреть на эту мясорубку, отвернулся. Пошли. бросил мне Алексей Иванович и двинул быстрыми шагами по коридору. Он точно знал, куда идти, в отличие от меня, и потому я пошёл следом. Коридор, поворот налево, лестница, мы спускались вниз, и на каждом этаже нас встречали, и вновь я мог только дивиться мужчине императора. Он копил её, смешивая с яростью и злобой, которой у него оказалось достаточно, ещё бы И его их двоих свиргли, и эта мощь сейчас обильно изливалась на тех, кто это сделал. Шестой этаж, пятый, четвёртый, трупы усеивали коридоры. Некоторые из охранников, поняв, что шансов в этой бойне у них нет, благоразумно бежали, но даже это не смогло их спасти. Я видел из окна, как кучач настигала их уже на улице, и они падали замертво. Предательство карается высшей мерой наказания, и нет вам прощения. Холодно произнёс император, запуская в толпу огненный смерч. От страшного жара плавилось оружие, а тела его все испарялись, оставляя после себя лишь прах, который, поднимаемый исквозняком, летал по тюрьме словно снег. Они сами выбрали свою судьбу, когда вступили в отряды секты, и они понимали, что возможна расплата. Она не заставила себя долго ждать. Третий этаж, второй. Тут пришлось задержаться. Охрана применила какой-то хитрый оборонительный конструкт, защищая себя. Невидимая стена закрыла солдата от императорского гнева, но, как оказалось, ненадолго. Затрясались линии и формулы, сплетенные хоть и на совесть, но недостаточно крепко против силы его величества. Громко захрустили пласты защиты, а потом конструкт издал хриплую отрыжку и рассыпался. Началась паника. Солдаты рванули во все стороны, спасаясь бегством. Фиолетовая волна настигла их, расшивывая по стенам. Никто не ушёл. Первый этаж. Выход уже был рядом. Императора не могло остановить ничто: ни солдаты, ни решётки. Последний он плавил каким-то необычным конструктом, который создавал тут же без видимых усилий. Яркие вспышки появлялись прямо из воздуха, облепляли сталь, и та плавилась словно воск, стекая на пол оранжевыми каплями. На последнем рубеже тюрьмы нас решили остановить всеми силами, которые имели ещё секты. Сразу три отряда караулили вход, из которого мы готовы были появиться. Алексей Иванович с трудом успел остановить я императора. Постойте, нас постреляют, а не подавятся собственными пулями. Императорский гнев был огненный, горяч. Но одним гневом тут уже не поможешь. На улице огромная толпа, вооружённая до зубов. А император уже вошел в азарт, не замечая этого, думая, что сможет одолеть всех. Впрочем, я не сомневался, что он может многое. Только вот переоценивать свои силы тоже не стоит. Наверняка на улице уже стоят сотни ловушек, простых и силовых, которые тут же захлупнутся, едва император выйдет. Это я и сказал Алексею Ивановичу, точнее попытался донести. Тот выслушал нехотя, но все же согласился. нужно было предусмотреть план, а не бросаться сломя голову в самую гущу разборок. Выход нашёлся довольно скоро. Двойника мы его создали, лжеимператора. Ну так получайте ещё одного. Несколько формул, уверенные движения рук, создаваемые печати и линии. Всё это было сделано идеально, позавидовала бы и сама Смит. Ярость придавала императору дополнительные силы, и он использовал их все без остатка. выливая в созданное. Фантом получился на удивление похожим, и если бы я не знал, где сейчас стоит настоящий император, то мог запросто ошибиться. Даже прощупывание ауры не дало чёткого ответа о природе фантома. Он словно бы был настоящий, из плоти и костей, а не сплетённый из манацы и потоков. И я ещё раз убедился, что император обладает огромной силой и таким же огромным багажом знаний. мастерством такого уровня не обладал ещё ни один из живущих. Оставалось только догадываться, откуда у сектантов появилось такое оружие против его величества. Железная маска. Чтобы сплести её, понадобилось бы не одна сотня формул. Я хлопнул себя по карману. Маска была там. Я взял её с собой, чтобы потом, когда всё закончится и исследовать лучше и передать самому императору, чтобы он вновь случайно не попался в эту сеть. Выходи. приказал император своему двоинику и тот покорно пошел к двери его величество повернулся ко мне шипнул приготовься но предупреждать и не нужно было я понимал что сейчас будет самая важная из всей нашей операции едва двоиник вышел на улицу как зазвучали автоматные очереди потом прогремел взрыв императоров встречали тепло и это был знак если стреляют значит тот дан приказ на уничтожение а значит церемониться не будут Это понял я, это понял и император. Сквозь маленькую щель нашего укрытия я видел, что двойник рыванул в сторону, отводя основной огонь. Но от шальных пуль всё равно нужна была защита. Я создал щит, глянул на императора. Тот кивнул, бросил: "Пошли". И мы выскочили на улицу. Тут же принялись осыпать всех конструктами, огненными, давящими и взрывающимися, слепящими и оглушающими, всем, что только приходило в голову. Такого поворота событий противник явно не ожидал, и потому нам удалось оттеснить отряды назад, прорваться к каменным горкам, за которыми мы и спрятались, переводя дыхание. Теперь нужно было понять, как действовать дальше. Из тюрьмы мы выбрались, а вот отойти дальше будет сложней. Я глянул на императора и понял, что тот после долгого пребывания в больнице, а потом и в тюрьме, не полностью восстановил форму. Сейчас его величество тяжело дышал. по его албути к лижим чужены пота. Я тоже выдохся. Ситуация была не самой лучшей, но нужно было завершать начатое и уходить отсюда. Только вот как? Ответить на этот вопрос помогла внезапная поддержка, прибывшая откуда мы её не знали. "Пушкин!" крикнул вдруг знакомый мне голос. "Держись, мы на подходе!" "Прудковский!" радостно выдохнул я. "Это Прудковский!" Это и в самом деле был он. И он подходил со своим небольшим отрядом к тюрьме. Уже забыв про него, списав со счетов, я сейчас корил себя за это. Прудковский сейчас был нашим спасением, явившись в самый нужный, острый момент. Сухо затрещали автоматные очереди. Гулко взорвалась граната. Я не видел, что происходит у дверей тюрьмы, но слышал, что заварушка там сейчас знатная. Их не так много. Тревожно произнёс император, мельком выглянув из укрытия. мы год не справится. Сделаем огневую поддержку, предложил я, но император покачал головой. Нет, не получится. Нам нужно уходить. Я хотел возразить, ведь оставлять в беде своего друга, который нас сейчас спас, не хотел, но холодным разумом понимал, что именно это действие сейчас будет являться самым правильным. Нужно уходить. Только так можно спастись. Я медлил. Уходи один, наконец произнёс я. А я останусь, прикрою отход Прутковского отряда. Император скривился. Такой план ему был не по душе, но по моему выражению лица понял, что я буду стоять на своем до конца. Своих я не брошу. Совсем тихо выругавшись, император произнес: "Хорошо, поможем Прутковскому, будь он не ладен. Но возражения не принимаются". И тут же создал конструктор, демонстрируя свою решительность. На этот раз это оказался какой-то жуткий шар, весь в шипах, едва заметно подрагивающий. Император в напряжении стиснул челюсти, вывел необходимые формулы, влил в них силу. Шар задрожал сильней, а потом одним ловким движением зашвырнул в сторону противника. Шар со свистом полетел, осыпая врага шипами. Началась паника. Отряд сегмантов рванул в рассыпную, но вскоре был подобран ответный конструкт, который разбил шар императора в пыль. Ловко, сквозь зубы произнес его величество, глядя, как его конструкт осыпался на землю белым пеплом. Сейчас я вам... Император принялся создавать что-то еще, но вдруг дернулся и обмяк, потерял сознание. От дикого напряжения он просто отключился. Твою мать! Выругался я, тряся императора и не сильно хлеща того по щекам. Белое лицо Алексея Ивановича напоминало маску призрака. Кажется, он еще не скоро придет в себя. Бой на этажах тюрьмы высыпал из него все силы. Я закрыл глаза, прикинул, сколько хватит моих сил. Пару-тройку конструктов я еще смогу сотворить, но вот потом, кажется, грухнуть точно так же, как и император. Оставалось надеяться только на прорыв Прутковского. Но тот, судя по крикам, погряз в плотном бою. Ситуация была паршивой. Я вновь попытался привести в сознание императора, но тот не приходил в себя. его аура блекла и походила сейчас на прозрачную медузу таким его величество был слабым я готов был сам броситься в убийственную атаку и погибнуть как вдруг со стороны каменного утёса раздался металлический ляск киберы я выглянул из-за укрытия и увидел роботов это и в самом деле были киберы которые сейчас дружным рядом направились на противника окружая его Автоматы затреохтели чаще, сектанты принялись отстреливаться отчаянно, понимая, что силы резко изменились, но было поздно. Изрядно потрепанные нами и отрядом Прудковского, они уже ничего не могли противопоставить роботам. Всё закончилось в считанные минуты. Раздался последний выстрел и всё затихло. Выждав ещё немного, я осторожно выглянул. Киберы стояли у входной двери, контролируя округу. Сектанты лежали на земле. Пушкин Крикнул Прудковский, осматриваясь. "Я тут", ответил я, выглядывая из укрытия. Наш отряд подскочил к нам, уверив императора в се опешили. "Он мёртв", выдохнул Прудковский, глядя на лежащего Алексея Ивановича. "Нет, потерял сознание. Помоги поднять его". "Постой, у меня тут было", Прудковский ударил себя по карманам, вытащил из внутреннего небольшую флажку. Коньяк. И влил небольшой глоток в горло императора. Это помогло. Алексей Иванович Реза кашлялся, пришёл в себя, щёки его раскраснелись, а на глазах навернулись слёзы. Что за дрянь, выдохнул он, приподнимаясь. Ваше величество, только и смог вымолвить Прудковский. Вы нас спасли, перебил его император. Спасибо вам. Служу отечеству, выкрикнул Прудковский, довольный такой высокой похвалой. Нам нужно уходить, устало произнёс император, тяжело приподнимаясь. Машина стоит в метрах в 200 отсюда, сказал я. Вам помочь? Нет, я и сам справлюсь. Император сделал шаг, другой, его качнуло, но он шёл. Мы проковыляли до машины. По пути я рассказал Прудковскому про Романова и нашу битву у воды. Прудковский сморщился, произнёс: Чуйло моё сердце, что он с гнильцой, окажется. Мы сели в машину. Нам нужно немедленно попасть в мой дворец, произнёс император. Высвы существа, выдохнул Прудковский, весь побелев. Там, там что там? нахмурился тот. Нельзя нам туда. Это ещё почему? Плохие известия. Какие? Да говори ж ты, не тяни. Прудковский со страхом глянул на меня. не решился озвучить страшное протянул сотовый телефон мне я глянул в новостную ленту присвистнул громко прочитал сегодня его величество император Российской империи Алексей Иванович отрёкся от престола в пользу своей сестры Софьи Ивановны